Глава шестнадцатая. Формирование команды. За проведенный на кладбище час я получил лишь два уровня навыка, когти, горсть серебряных монет, большой изогнутый эльфийский лук и какие-то крохи опыта. Не густо, прямо скажем. Хотя в з о р в а в ш у ю с я конкурирующую команду нужно было показательно наказать, иначе они бы нам жития не дали. И сейчас, когда угроза со стороны конкурентов была устранена, перед группой встал вопрос, что делать дальше. Обе девушки отряда предлагали не изобретать велосипед, а идти в гильдию наемников и выполнять предназначенные для новичков квесты, зарабатывая опыт и постепенно прокачивая репутацию отряда розовые лисята для возможности получения более сложных и лучше оплачиваемых заданий. У меня имелось другое мнение, и с учетом весьма ограниченного срока соревнования тратить время на выполнение квестов первоначального уровня я считал неразумным. Вместо выполнения скучных и дешевых заданий типа пойди, собери, принеси, получи три медика я предлагал идти в опасный лес охотиться на монстров, хотя бы на тех же богомолов, обитающих неподалеку от волчих ь шахт. Так мы могли и отработать слаженность в группе. и боевые навыки прокачать и опыта набрать и сдать потом ценные трофеи местному NPC алхимику или NPC торговцу в магической лавке заработав монет явно п о б о л е е чем за выполнение заданий начального уровня, когда же посчитаем тренировку на богомолах законченной, сможем перейти к обитающим дальше от города более опасным монстрам или посетить постоялый двор папаша ворха, где игроков ждало редкое задание с наградой в виде дополнительного очка навыка. Мне почти удалось уговорить девушек команды, но все испортил тролль Грым, высказавшийся, если верить его длинноухой спутнице, что гильдия наемников гораздо ближе опасного леса и зайти туда много времени не займет. Мол, хотя бы ознакомимся с предлагаемыми заданиями, а заодно пёс и Алиса оформятся в гильдии наемников и получат жетоны авантюристов, что позволит им получать игровые задания по всему игровому миру, а не только в волчих ь шахтах. Сам Грым, как и его спутница Эльфика, й уже три дня работали на гильдию наемников и даже сменили первоначальные выдаваемые новичкам медные жетоны на бронзовые, дающие доступ к несколько более сложным заданиям. Я попробовал спорить дальше, но быстро понял, что вся остальная команда розовых лисят придерживается иного мнения, так что пришлось мне соглашаться с позицией большинства и вместе с остальным коллективом топать обратно в город. А тут еще всем нам пришло внутриигровое сообщение, отвлекшее группу от спора и резко сменившее обсуждаемую тему. Поздравляем! Сражение розовых лисят с конкурирующей группой хозяева волчих ь к у с т ы ш е й администраторами игры признано весьма эффектным и будет использовано в рекламных видеороликах Небесных Клинков и Расколотой Империи онлайн. За содействие в популяризации игры всем членам вашей команды полагается специальная награда. Выберите свою из предложенных ниже вариантов: бонус плюс пятьдесят процентов к получаемому опыту сроком на двадцать четыре часа, двадцать пять золотых монет, сто единиц на банковскую карту. Внимание, требуется заполнение реквизитов. Случайный игровой предмет класса эпический. Ничего себе! Мой прежний персонаж Шеддл Кейн за всю свою многолетнюю авантюрную игру, зачастую далеко за гранью разумного риска, лишь дважды добился того, чтобы его показали в рекламных роликах Расколотой Империи онлайн. В первый раз, когда в соло размотал недавно добавленного в игровой мир султана э ф р и т о в после чего этого игрового босса серьезно усилили, поскольку предполагалось ходить на него многочисленной и хорошо с л а ж е н н о й командой. И второй раз, когда на завершающем этапе сложного квеста неожиданно встретился в подземной сокровищнице г н о л о в с р ы с ь ю Калифорнии, в ы с о к о у р о в н е в о й п о л э л ь ф и й к о й р у к о п а ш н и ц е й в х о д и в ш е й тогда в десятку лучших ПВП бойцов расколотой империи, и каким-то чудом в поединке один на один сумел победить эту фантастически опасную противницу. Кстати, с р ы с ь ю Калифорнии после того случая я познакомился. Какое-то время ш е д а у к й н тренировался вместе с этой п о л у л л ь ф и й к о й обучаясь у нее смертоносным комбо-атакам и даже выполнил с ней вдвоем несколько заданий. Но потом мы разбежались, поскольку каждый оставался одинокой ч по духу и привык работать соло, полагаясь только на себя самого. Да и характер у р ы с и Калифорнии был, мягко говоря, не сахар. Девушка могла вспылить совершенно без повода, обвинив тебя во всех смертных грехах и не слушая никаких оправданий, или даже могла убить без предупреждения просто из-за того, что у нее в голове что-то там замкнуло. Потом р ы с ь Калифорнии как правило извинялась и обещала сдерживаться, но у меня сложилось впечатление, что она законченная наркоманка с неконтролируемыми перепадами настроения или вообще психически нездоровая личность. Тогда оба раза мне тоже предлагался выбор награды, и в обоих случаях я выбирал игровую валюту, которой Шедоу Кейну всегда хронически не хватало. Сейчас же склонялся к пополнению баланса карты, что сильно упростило бы жизнь в реальном мире и отодвинуло на две недели, а может и на три, если серьезно экономить наступление финансовой задницы. Вот только к выплатам игрокам реальных денег серьезные компании, к которым однозначно относилась расколотая империя онлайн, подходили весьма щепетильно и требовали полной идентификации, иногда даже с личным посещением офиса банка. Моя нынешняя ситуация: не можем проверить предоставленные вами данные из-за недоступности сервисов в Киргизии, вызовет у финансовых служб вопросы или, возможно, даже отказ. Хотя попробовать все равно стоило. Я выбрал вариант сто единиц реальных денег, снял визор, дотянулся и достал из кармана, висящей рядом с кроватью куртки, подаренную а н и т о й Смирновой, обезличенную карту и ввел ее данные в появившееся окошко. К сожалению, не прокатило. Требовалась не такая обезличенная подарочная карта, средства с которой возможно было тратить, но не пополнять баланс счета, а обычная оформленная на конкретного человека банковская карта. Жаль, но вместо реальных денег пришлось выбирать другие варианты. Напрашивалось ускоренное получение опыта, поскольку именно опыт персонажей и, соответственно, их уровни являлись определяющими в соревновании новичков. Вот только уже через двадцать четыре часа этот бонус сгорит, а команда р о з о в ы е лисят, а судя по всему, в ближайшие часы собиралась страдать фигней, оформляться в гильдии наемников, закупать новое снаряжение, выполнять дешевые задания. крохи опыта, с которых даже с повышающим коэффициентом все равно останутся жалкими крохами. Тогда двадцать пять золотых монет на такие д е н ь ж и щ и можно неплохо экипировать своего начинающего персонажа с п л о ш ь в магические и частично даже в редкие элементы брони, купить п с у дорогое оружие. Но именно из-за оружия, а точнее его ненужности в случае использования естественных когтей. Я и не торопился брать игровое золото, потому как все, что я сейчас куплю псу на его 4 2 второй уровень персонажа, устареет уже к сорок пятому, а к п я т и м у будет и вовсе выглядеть жалким в сравнении со ставшими доступными вещами для игроков 5 0 г о уровня. Придется заново покупать экипировку, а старые вещи сдавать обратно торговцам, хорошо, если за пятую часть стоимости их покупки. пятидесятый уровень я рассчитывал получить, если и не сегодня к вечеру, то уж завтра утром точно. Можно было, конечно, придержать золотые монеты и потратить их потом через день, вот только не в моем характере было откладывать интересное на потом. к тому же сегодня, возможно, тоже придется воевать и рисковать жизнью персонажа, так что выбираю получение вещи эпического класса. Бумс, я упал, придавленный к земле чем-то тяжелым, гибким и скользким. Рядом истерично завизжала Алиса, но что там с лисичкой ф е н ь к о м происходило, понять я не мог. Подняться мне м е ш а л о и заодно з а к р ы в а л о обзор какое-то тяжеленное темное бревно, и почему-то оно было с присосками. Через несколько секунд полегчало. Это тролль Грым пришел мне на помощь, приподнял и с интересом принялся рассматривать придавивший меня предмет. Сам я, наверное, не понял бы, что вижу рядом с собой. Но помогла фантом с ее высоким интеллектом. Щупальце тусателтиса. Трофей. Редкость. э п и ч е с к а я Срок годности семьдесят два часа. Эггво! -э Тролль издал эту фразу явно с вопросительной интонацией и уставился на меня. Соглашусь, с удивленным возгласом тролля. Встретить столь далеко от берега моря часть океанского чудовища было весьма неожиданным. В гигантском щупальце было метров 10 длины, а весило оно килограммов 400 как минимум. Черное, покрытое бесчисленными крупными присосками и мокрое, словно его только-только вынули из моря и отделили от тела гигантского кальмара или осьминога. А еще это щупальце было страшно вонючим, как подсказала мне м о р щ а щ а я с я и зажимающая нос руками Виг. и Я объяснил друзьям причину появления здесь щупальца и не поленился снять визор, чтобы поискать информацию о своем трофее. Игровые алгоритмы не соврали. д о б ы ч а действительно оказалась класса эпик, поскольку встретить опасное глубоководное чудовище было огромной редкостью, а уж суметь завалить его – и вовсе невероятной удачей. Тусатеутисы изредка поднимались к поверхности, причем в такие моменты они отличались агрессивностью и атаковали проплывающие корабли. Но о б ы ч н о тусатеутисов встречали игроки подводных раз в глубинах океанов, причем как правило встречи с этими опаснейшими многорукими монстрами заканчивались гибелью игрока. Все это было, конечно, интересным. Вот только что мне с этим трофеем делать? щ у п а л ь ц а пришлось тащить всем четверым. Даже крохотная Алиса помогала, хотя основную часть работы выполнял, конечно, наш сильный тролль. Очень помогли наложенные нашему шастому лекарем благословения, увеличившие силу и выносливость всех членов команды. Без них розовые лисята дотащили бы щупальца т у с а т е у т и с а в город хорошо, если к вечеру. По дороге команда беззлобно потрунивала д над своим недотепой лидером, обеспечившим всех неожиданной работенкой, после которой еще нужно будет отмываться от противной слизи, которой все мы были перепачканы с ног до головы. Я извинился перед спутниками за такую абузу, про себя же поражаясь тому, что розовые лисята вообще согласились переть на себе в город тяжеленное склизкое щупальце, а не оставили его валяться там возле кладбища. Нужно было признать, что в работе командой тоже имелись свои плюсы, а друзья в игре действительно иногда вручают. По дороге выяснилось, что эпический предмет в качестве награды выбрал только я. Тролль, как объяснила его эльфийская спутница, остановился на варианте плюс пятьдесят процентов к набираемому опыту, поскольку отставал от меня и Миронисы Лучезарный по уровню своего персонажа и считал важным нас догнать. Алиса, хоть на данный момент и являлась самой слабой в команде, выбрала двадцать пять золотых монет и трещала без умолку всю дорогу, рассказывая всем, что именно купит себе из экопировки. А вот Мираниса, единственная из всей нашей группы, з а хотела получить награду деньгами и призналась, что это вообще первые заработанные ею в жизни деньги, чем она очень гордилась. При приближении к городским воротам пришлось замолчать, поскольку наша группа с черным огромным щупальцем вызвала повышенное внимание и игроков, и городской стражи, и вообще всех местных NPC. Я попросил друзей сохранять интригу и не рассказывать никому, где мы в окрестностях волчьих шахт раздобыли столь редкий трофей. Появилась у меня одна идейка, как это щупальце возможно было использовать, и потому я попросил тащить его в центр города прямо к зданию гильдии наемников. Как правило, я отключаю локальный чат, поскольку крайне редко в переговорах других игроков можно обнаружить полезную информацию. Обычно в чате лишь пустой треп, ругань, жалобы на других игроков или надоедливый спам со ссылками на торговые контракты. Но сегодня... Было редкое исключение из правил, и я разблокировал чат, поскольку у меня интересовала реакция о б и т а ю щ и х в волчьих шахтах игроков на странную добычу, которую четверка розовых лисят, сгибаясь под тяжестью трофея, волокла по узким улочкам города. Кто знает, что за чудовище у кокошили лисята? Розовые лисята какую-то длинную хрен ь волокут мимо ратуши, воняет испорченной рыбой. Непонятные японские или корейские иероглифы в чате. Получается, возле волчьих шахт такие огромные чудища обитают. Больше из города ни ногой. Сегодня в тавернах будет суши из доисторического тусатеутиса. Ням. К тому моменту, когда четверка розовых лисят добралась до здания гильдии наемников, слух про редкую добычу распространился уже по всему небольшому городку волчьи шахты. И нас сопровождала большущая толпа любопытных горожан. Мои спутники соблюдали гордое молчание, хотя вопросы по поводу трофея сыпались со всех сторон. Наконец мы остановились возле входа в здание гильдии наемников и с видимым облегчением скинули на камни мостовой свою тяжелую н о ш у Глава местного отделения гильдии, симпатичная светловолосая н п c эльфийка с бюстом четвертого размера, сама лично вышла навстречу нашей группе и сейчас в растерянности сверялась со своей потертой книжечкой, ища и не находя описание выполненного розовыми лисятами квеста. Э, подскажите, удачливые авантюристы, какое задание вы выполняли? Это не задание. Это мы немного поохотились неподалеку возле горного озера. Я неопределенно махнул к о г т и с т о й лапой куда-то на север. Но потом решили вернуться в в о л ч ь и шахты и официально оформиться в вашей гильдии как группа авантюристов, раз уж за убийство таких монстров можно еще и награду от гильдии получать. п о х в а л ь н о е желание. Несколько вымученно улыбнулась Эльфийка. Вот только боюсь не смогу принять у вас этот трофей. Поскольку добыт он был безоформленного задания на такую тварь. Ерунда, еще таких наловим сколько угодно. Девчонка Алиса пренебрежительно фыркнула, словно добывать г л у б о к о в о д н ы х чудовищ для ушастой малявки было обычным делом. Вы главное поскорее оформите нашу группу, выдайте нам жетоны и мы пойдем дальше охотиться. Глава гильдии подтянула упавшую от потрясения нижнюю челюсть, молча развернулась и зашла в здание. Вернулась она минуты через три, неся в руках уже подписанные бумаги с указанием наших имен, а главное четыре золотых жетона авантюриста. Это немного не по правилам, но у группы розовые лисята серьезная репутация, а главное вы убедительно доказали свою компетентность, и потому считаю возможным присвоить вам сразу золотой ранг авантюристов. Поздравляю! Получено пятьдесят тысяч очков опыта. Получен сорок третий уровень персонажа. Получено три свободных очка характеристик. Внимание! Улучшена репутация вашего персонажа в городе в о л ч ь и Шахты. Вам открыты некоторые ранее недоступные территории. Тренировочное поле гильдии наемников, мастерская, башня городского мага, горячие источники, цветочный сад. О. Неплохо, сходили на рыбалку. Да и на золотом ранге в гильдии наемников уже возможно было найти весьма интересные и привлекательные в плане опыта задания, хотя золотой ранг, несмотря на пафосность названия, был по сути всего лишь четвертым снизу из девяти возможных уровней. Медный ранг давали всем желающим, бронзовый ранг удачливый авантюрист мог заработать уже к концу первого игрового дня, а в течение следующей недели серебряный и золотой. Именно на этой стадии розовые лисята сейчас находились. Далее шел платиновый ранг, последний из металлических, и выполняющий задание гильдии игрок получал этот ранг как правило к концу первого месяца игры. Ничего особо сложного в этом не было, просто упорство и толика удачи. А вот дальше шли драгоценные ранги, и для их получения уже нужно было пахать и пахать. Аметистовый. Именно на этом ранге мой ш d д w у к и н в свое время остановился, поскольку задания становились слишком сложными для игрока одиночки, а любой провал квеста серьезно откатывал твою репутацию назад. Я пару месяцев топтался на аметистовом ранге, потом плюнул и нашел себе в игровом мире занятие поинтереснее. Но чисто теоретически следующим рангом был седьмой рубиновый, его еще возможно было получить в любом отделении гильдии наемников путем успешного выполнения множества сложных и мутных о р заданий, а вот следующие два ранга изумрудный и алмазный достигнуть возможно было только в крупных столичных городах, причем успешных команд авантюристов, достигших таких высот, не набиралось и двух сотен на многие миллионы игроков расколотой империи онлайн. Как вам это? Я указал друзьям на желтоватый листок на доске объявлений. Можно неплохо подкачать боевые навыки и опыта н а с т р и ч ь Требуется ранг золотой. Обнаружить и уничтожить гнездо гигантских богомолов в Западном лесу. Награда триста монет серебром. Доказательством выполнения задания станет яйцо богомола из подземной кладки. Навык изучения предмета повышен до четырнадцатого уровня. Как по мне, так самое то. Я и безо всякого квеста уговаривал друзей качаться на богомолах, но куда приятнее будет делать это за дополнительную награду от гильдии наемников. Кстати, снова у пса навык изучения предмета уперся в потолок. Буквально пять минут назад я раскидал три свободных очка характеристик, повысив псу интеллект до четырнадцати и ловкость до сорока четырех. И вот снова зависящий от интеллекта навык достиг предела и дальше не мог прокачиваться. И нужно будет принять принципиальное решение: либо и дальше тратить драгоценные очки характеристик на второстепенный для моего персонажа интеллект, либо договариваться с м и р а н и с о й Лучезарной, чтобы она для остальной группы называла свойства предметов и читала сложные надписи. Я согласна. Сидящая у меня на плече ушастая л и с и ч к а была переполнена энтузиазмом. Только для начала мне нужно отмыться от этой гадкой слизи. Одобрила выбор задания и Мирониса, но тоже заявила, что никуда не пойдет, пока не приведет себя в порядок. Мол эльфийки положено быть п р е к р а с н о й а не вонять протухшей рыбой и распугивать окружающих. Из положительного Эльфейка сообщила, что они с Грымом похоже видели в лесу это гнездо богомолов, правда издалека, поскольку подходить ближе было опасно. Короче, наша фантом оказалась не против задания, но только после того, как отмоется от слизи Тусатеутиса. А вот наш тролль что-то медлил, потом и вовсе прогудел недовольно. Мирониса долго молча смотрела на своего приятеля, словно выслушивая от него какие-то пояснения, и я все больше утверждался на мысли, что эти двое играют вместе и находятся рядом в одном помещении, а потому способны переговариваться в реальном мире. Наконец фантом пояснил а опасения нашего могучего регенерирующего друга. Мой зеленый напарник говорит, что найти гнездо совсем не сложно. Он даже отметил уже логово на своей карте и готов поделиться меткой со всеми членами группы. Сложнее будет зачистить логово от богомолов, но мы справимся. Но вот в задании говорится уничтожить гнездо, а у нас нет средства уничтожения подземного лабиринта, каким по сути и является гнездо богомолов. Потребуется свиток с разрушительным заклинанием или мощная алхимическая бомба. Вот только такая опасная вещь будет стоить больших денег, и как бы она ни вышла дороже награды за само задание. Справедливое замечание, в которое уже раз я поразился очень мудрым советом Тролля. И хотя принесенного яйца может хватить для закрытия квеста, рисковать все же не будем. И для надежности разрушим подземный лабиринт. Деньги на свиток или бомбу предлагаю взять с тех, что я получу за продажу щупальца Тусатеутиса. Это моя благодарность вам за помощь, друзья. И баню для всех я тоже оплачу из своих денег. Вот только времени мало. Быстро помоемся здесь у горячих источников и в путь. Команда встретила мои слова с ликованием. Даже о б ы ч н о не многословный тролль прогудел что-то непонятное, но явно восторженное. И хотя предполагались серьезные траты с моей стороны, но мне как лидеру розовых лисят необходимо было так поступить, чтобы отблагодарить друзей за помощь и укрепить свой авторитет в команде. Я сорвал лист с заданием с доски объявлений и понес записывать квест на уничтожение логовоопасных богомолов на розовых лисят. И хотя задумано было все вроде неплохо, сложности поджидали меня в деталях. Как это неприскорбно, но принимать огромное вонючее щупальца отказались и алхимик и торговец в магической лавке, не говоря уже о других NPC-торговцах города Волчьи Шахты. Не помогло даже то, что переговоры со всеми ними вела ушастая л и с и ч к а Финек, как персонаж с самым высоким в нашей группе показателем харизмы. Возможно, как предположила сама расстроившаяся н е у д а ч й Алиса. сказывался штраф из-за отталкивающей вони, которая окружала всю нашу четверку. Приобрести щупальца тусатеутиса согласен был лишь п о в а р т а в е р н ы й драконья глотка. Вот только скромные тридцать серебряных монет, которые он предлагал за основу будущего экзотического блюда, совершенно меня не впечатлили. Пришлось по совету моей игровой помощницы в и г и выставлять громадное щупальце на открытый аукцион. Учитывая то, что товар был скоро портящимся, я ограничил срок аукциона двадцатью часами, фактически утром следующего дня. Начальную цену торгового лота определил в три золотые монеты, шаг аукциона в пятьдесят сереброшек. Едва я создал контракт четырехсоткилограммового щупальца, исчезло, а у нас стали развязаны руки, поскольку не приходилось больше таскать такую тяжесть по городу. Огненная алхимическая бомба стоила одну золотую и пятьдесят серебряных монет, и для получения этой суммы мне пришлось продать эльфийский лук, который выпал с теневой лучницы конкурирующей команды. Все больше нас в городе ничего не задерживало. Я указал когтистой лапой на поднимающийся вдали пар от г о р я ч и х источников и произнес слова, которые с нетерпением ждали от лидера все провонявшие тухлые рыбы члены нашей группы. Купаться.